Глава одиннадцатая. Маша. «Миронова, ты опоздала!» — рыкает Марина Станиславовна, управляющая персоналом, как только я, запыхавшаяся, влетаю в главный банкетный зал. «Простите, я... я... плохо себя чувствовала. К тому же вы вызвали меня вне графика, я не была готова. Останавливаюсь напротив немолодой брюнетки в строгом черном костюме. Пытаюсь отдышаться». Она с видом рентгенаппарат сканирует меня темно-карими глазами и яростно выплевывает. Заболела? В таком случае лечись. Не хватало еще, чтобы на клиентов бациллы свои разбрасывала. Нет-нет, это не простуда, а переутомление. Я перетрудилась. Тяжелая неделя была. Контрольные зачеты, семинары. На одном выдохе перечисляю. Я отоспалась, так что все в порядке. Я готова приступить к работе. Банкеты это хорошо. Выше зарплата больше чаевых. Ни за что не упущу шанс. Ладно, тогда начинай. Хлопает в ладоши в привычной манере командира. Только я должна тебя предупредить. Гости важные прибудут, очень важные. Семья обеспеченная и интеллигентная. Кто-то там из родственников, кажется, если меня память не подводит, ректор престижного столичного вуза. Ого! Серьезные политики, депутаты, бизнесмены. Мне не привыкать обслуживать здесь в заведении премиум-класса столь важных персон. Опыт уже есть. Точно не растеряюсь. А в честь чего банкет? В честь помолвки. Поняла. Я не подведу. Выложусь на полную. Надеюсь, хмыкает. Нужно украсить зал цветами и сделать элегантную сервировку стола. Заказчики требовали, чтобы дорого и богато. Хорошо. Уже мчусь на кухню за посудой, но Марина Станиславна кричит в спину. И не забудь переодеться в парадную форму, как здесь закончишь. Два часа проносятся в бешеном ритме. Я паникую и страшно боюсь, что не успею к шести часам подготовить зал. Но, к счастью, завершаю работу вовремя, за 15 минут до прихода гостей. Забегаю в раздевалку, чтобы сменить форму и заново уложить волосы. На ходу жую булку, запивая кефиром, привожу себя в порядок. Надеваю строгое черное платье с белым передником, белым воротничком и белыми манжетами. Присев на стул, судорожно выдыхаю. У меня есть пять минут, дабы перевести дух... И вновь бросится в бой. Ленка заболела. Катька вчера уволилась. Светка уехала в отпуск. Весь геморрой лег на мои плечи. Хотя бы есть один плюс. Благодаря Запаре я не думаю о Марке и о сексе с ним. Адский физический труд помогает. Слава богу, меня отпустило. Теперь точно не буду пить из открытой посуды в шумной компании. Будет мне уроком. Ужас какая я сейчас голодная, с удовольствием бы съела целого слона. Только открываю рот, чтобы укусить булочку, подпрыгиваю на стуле от громкого орева начальницы, врезающегося в спину. Миронова, какого черта ты тут расселась? Гости уже прибыли живо в холл встречать уважаемых клиентов. От неожиданности булочка падает на пол, я горько на нее смотрю и чуть не плачу. Это был мой ужин. Подойди. Плетусь к ней. Она принимается рассматривать меня со всех ракурсов, оценивая мой внешний вид. Платье недостаточно выглажено, туфли старомодные, на губах хлебные крошки и от тебя кефиром за версту несет. Простите, сейчас исправлюсь. Подбегаю к зеркалу, быстро устраняю недостатки. Протерев лицо салфеткой, наношу на губы розовый блеск, на запястье и шею немного пробника духов из маленького тюбика, который всегда ношу с собой в косметичке на особый случай. «Я готова!» — оборачиваюсь к Станиславовне, продолжающей недовольно корчить гримассу. «Ладно, пошли, времени нет. Молись, Миронова, чтобы вечер удался!» Хмыкнув, импрессивно разворачивается. Покачивая толстой попой, поднимается вверх по ступенькам, громко отсокая тонкими шпильками. Обычно Марина Станиславовна себя так не ведет, но сегодня она чересчур нервная. Переживает за репутацию заведения, вот и срывается. Что же там за шишки такие важные пожаловали? Неужто президент? Сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Я в ступоре. Каменной статуей застыла у парадной двери заведения, наблюдая, как из вереницы роскошных премиальных иномарок выходят важные персоны в дорогих костюмах и ослепительных вечерних платьях. Но не это меня поразило больше всего. Когда я увидела пепельного блондина с ледяными глазами, я перестала дышать и вообще едва не лишилась опоры под ногами. «Бывают же в жизни совпадения!» «Это был тот самый Гибашир, Денис Новицкий, сводный брат Марка. Если он здесь, значит и Марк должен быть рядом». Внутри все застыло, покрылась толстой коркой льда, даже кончики пальцев задрожали от стремительно подступающей паники. Интуиция кричала об опасности. «Нет, невозможно!» «Это ведь помолвка Дениса, правда?» Из соседней машины появилось еще одно знакомое лицо, брат ректора нашего вуза, Роман Юрьевич Абрамов. А рядом с ним эффектная фигуристая блондинка в сияющем золотом платье. Его новая жена. «Ситуация все хуже и хуже. Пытаюсь дышать, но не могу» в горле огромный ядовитый ком, в городе с десяток премиальных ресторанов, но почему они выбрали именно этот, тот, в котором работаю я? Если я сейчас увижу Марка вместе с Ликой, держащихся за руки, не знаю, что со мной будет. Я это не переживу, я не переживу, если Марк женится на Анжелике. Последняя иномарка в порядке очереди останавливается напротив красной ковровой дорожки. Дверь открывается, на красный ворс ступают черные, начищенные до блеска мужские ботинки из высококачественной кожи. Уверенно они стоят целое состояние. Это все мои зарплаты лет за пять, если приплюсовать к ним стоимость элегантного графитового костюма. Фигура, что вышла из Мерседеса сейчас, подала кому-то руку. На крепкую ладонь легла тонкая девичья рука. Я пошатнулась. Он галантно помог выйти незнакомой, очень красивой девушке и обернулся. Мое сердце пропустило удар и покрылось мелкими кровоточащими ранами. Я узнала это мощное тело, сильные руки, увитые опасными татуировками, подчиняющий властный взгляд, кривую ухмылочку на нахальных пухлых губах. «Нет, так не бывает», Я отказываюсь верить в действительность. У меня галлюцинации до сих пор из-за гадости, брошенной в коктейль. Если бы... Щипаю себя за запястье, сильно жмурюсь, но картинки не меняются. Хорошая новость, та девушка не лика, А плохая — это помолвка Марка. Миронова, опять ворон считаешь? По ноге прилетает легкий удар каблуком. «Ауч!» — тихонько шеплю, мигом возвращаясь в чувство. «Поприветствую гостей, дурында!» — рычит и начальница, натягивая улыбку до ушей. «И проводив в банкетный зал». «Да, сейчас». Встрепенулась и напомнила себе о своих обязанностях. «Добро пожаловать!» — усилием воли заставила выдавить слова приветствия, немного поклонившись. «Прошу следовать за мной. Мое имя Марина Станиславовна. Я главный администратор. Пожалуйста, располагайтесь. По любым вопросам обязательно обращайтесь ко мне», — выслуживая староторила начальница. «У вас отличное заведение», — позади прозвучал знакомый мне голос. «Я уже видела Романа юрича на юбилее премиума и хорошо его запомнила. У них с Марком одинаковый цвет глаз». «Ну, такое!» — цокнул верещлявый женский голос. «Видели и получше». «Белла, уверен, нас ожидает приятный вечер. Это место мне порекомендовал брат, но, к сожалению, Леонид сегодня не сможет к нам присоединиться по причине отъезда в командировку». «Ага, знаю, по каким командировкам шляется твой озабоченный братец». «Белла?» «Да ладно, шучу я». «Проходите, пожалуйста». Распахиваю массивные дубовые двери, приглашая гостей в самый дорогой и самый шикарный зал заведения. Внутри пахнет цветами, играет живая музыка, на столах горят свечи и красуется изысканная фарфоровая посуда с золотым обрамлением. Толпа гостей быстро наполняет зал, занимая места за столом, но внезапно я ощущаю дьявольский холод, вьющийся по ногам, Поворачиваю голову влево, ловлю его взгляд. Черствый и холодный, мрачно отравляющий. Марк смотрит в упор на меня, заставляя мою душу гореть, как в самом жарком котле ада. Резко отворачиваюсь, сделая вид, что он для меня не существует, но глаза отчаянно наполняются слезами. Он продолжает сопровождать миловидную блондинку в белом платье из нежного шелка и все время держится рядом с ней. У меня шок. Как же так? Как это возможно? Какая помолвка? Это точная ошибка. Я, наверное, не так поняла. Да если бы Марк забрался жениться, весь университет бы об этом гудел. Что там универ? Полгорода всколыхнулось. Они проходят мимо меня, молча и величественно, король и королева, взошедшие на трон. Ходят в зал, соблюдая один ритм шага. Все внимание публики направлено на них. Раздаются овации. Кто-то аплодирует, кто-то возбужденно перешептывается, а кто-то горланит тост, закидываясь выпивкой. Марк на меня больше не смотрит. Я понимаю, что я для него пустое место, особенно сейчас. В костюме служанки, таскающей на подачках подносы. «Ну что ж, дорогие гости, а теперь поднимем бокалы за молодых». «За Марка и Лиану! Счастья, любви, крепкого брака!» Звон хрусталя мерзко бьет по ушам. «Я как призрак продолжаю парить в пространстве, отказываясь верить в происходящее. Стараюсь не смотреть на Абрамова. Я должна сосредоточиться на работе, я должна быть сильной». «Но как же это сложно! Мне больно. Мне так больно в душе. Кажется, эта боль не отпустит меня никогда. Почему люди такие жестокие? Почему этот мир так алчен и жесток?» «Все, чего хотел Марк, затащить меня в постель, забрать мою девственность, развлечься и разбить мне сердце». «Будь у меня волшебная палочка, я бы превратила под лица в уродливую жабу и посадила в стеклянную банку. К его столу стараюсь не подходить, обслуживаю столики с краю. Там же трудятся другие девочки-официантки, и сама Станислава в напреданной собачонкой скачет вокруг главных виновников торжества. В зале шумно». Полным ходом идут бурные обсуждения между гостями, которые увлеченно трещат на абсолютно разные темы. Вот Роман Юрьевич Абрамов жмет руку Виктору Сергеевичу Лаврентьеву, отцу невесты. А вот была Александровна и Людмила Степанна мило воркуют на женские темы, обсуждая, каким будет платье невесты. «С каждым часом нахождения здесь все больней и больней» где взять силы, чтобы продержаться до конца вечера. Пока выносила очередной поднос с грязной посудой из зала, случайно повернула голову и поймала взгляд Абрамова. Грозный, суровый, совсем какой-то ледяной. Он бессовестно смотрел только на меня весь вечер, когда рядом сидела его красавица-невеста. Быстро отвернулась, засеменила по своим делам Я мечтаю, чтобы он исчез навсегда. Захожу на кухню, сгружая грязные тарелки в раковину. Рядом слышу бурные возмущения коллег. Была Александровна опять ворчит. Этой курице все не так. Фу, как только муженек ее терпит. Роман Юрьевич, М -м -м, а он красавчик. Я бы такому за бесплатно дала. Фу, Светка, ну ты шлюшка. «Ну а что, он горяч? Даже в возрасте и при бабле, разумеется. Мне вот надоело тарелки грязные таскать и выслушивать капризы взбалмошных дамочек. Я тоже жить красиво хочу. Однажды я подцеплю богатого красавчика, и он женится на мне». Девчонки прыскают со смеху. Мечтаете не вредно, ты никто, и звать тебя никак. Максимум дырка на пару ночей». «Богатые женятся только на богатых. Для серьезных отношений они выбирают себе подобных. Все, девочки, расходимся, пора десерты подавать». Почему-то эта фраза «про себе подобных» больно меня ужалила, наверное, потому что в ней весь смысл наших с Марком отношений. «Возвращаюсь в зал, чтобы убрать оставшиеся столики». Погрязнув в мыслях, неожиданно подскакиваю от болезненного щипка. «Ай!» — кто-то ущипнул меня за попу. «Сочная у тебя булка». Чуть не выронила под нос от столь наглого и хамского выпада. Оборачиваюсь и вижу ухмыляющуюся рожу сводного брата Марка. «Прекрасно, только этого говнюка еще не хватало». «Привет, новенькая!» Развалился с видом царя на стуле и наглашарит по моей груди и попе бесстыжими глазищами цвета арктического льда. Ты что делаешь? Тихо рычу, еле-еле себя сдерживая, чтоб не нахамить в ответ. Еще хуже залепить смаченную пощечину. Но рядом рыскает Станиславовна, только поэтому держусь. С ее слов клиент всегда прав, что бы он ни делал. «Лапаю твою попку, а что?» «Урод! Я вспомнил тебя! Ты тёлка Марка!» «Точнее, бывшая!» — кивает на сладкую парочку молодоженов. «Марк теперь почти женатый человек, вечеринки со шлюхами закончились, а я нет. Объезжаю, кого хочу и сколько захочу». Он с особым пристрастием перекатывает это на языке, наблюдая за моей реакцией. Вишь, у него теперь Лианочка есть. Умница, красавица, благородных кровей. Папик, долларовый миллионер. Нефть в Саудовской Аравии качает. Уже на следующей неделе планирует влить крупные инвестиции в компанию Абрамовых. Ну да, конечно, богатые женятся только на богатых. Чему я вообще удивляюсь? Просто, наверное, не думала, что Марк так быстро на это решится даже если это брак по расчету а я свободен порочно облизывает губы влажным языком может замутим М -м -м -м, разворот на сто восемьдесят быстро убегаю прочь мне лучше отморозиться от него лучше промолчать не хочу проблем если станиславовна увидит что я разговариваю с клиентами не по теме тем более если с ними заигрываю уволит без колебаний. А этот урод просто пьян, и он надо мной издевается, потому что я простая официантка, обслуживающий персонал, в отличие от них, знатных вельмож из семейки Абрамовых.